Но ни на секунду не сомневался, что Хехель, худо-бедно, умеет обращаться со своей игрушкой. Я даже рассмеялся от удовольствия, берясь за палицу. Можно было подумать, что я годами мечтал о сражении с альганскими разбойниками, и вот сбылось наконец-то. Собственный смех показался мне каким-то жутким, как тявка негиены в ночном лесу. Разбойники тут же начали пятиться. Варабай бы говорил мне, что его оружие отпугивает потенциальных противников, но, думаю, здесь его волшебные свойства были без надобности. На их месте я бы и сам сделал ноги от такой странной парочки, как мы с Хехельфом. Щенки Чару тем временем умудрились выбраться из-под куртки своего хозяина. С радостным визгом они вцепились в ногу серолицего разбойника, он находился ближе всех. Пёрд взвыл, но как-то равнодушно, словно выполняя надоевшую обязанность. Глаза он так и не открыл. Его коллеги бросились на утёк. Мы с Хахельфом, не сговариваясь, бросились за ними. Нами овладел настоящий охотничий азарт. Не то чтобы мы действительно считали, что должны поймать и обезвредить этих перепуганных бедолаг, просто не могли отказаться от возможности поразмяться.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 Впрочем, я так разошёлся, что был готов последовать за ним. Хехель впаймал меня за рубаху, когда я был уже у самого дерева. Зачем он тебе сдался? Пусть себе сидит. Так смешнее, особенно когда он попробует слесть. Я помотал головой, чтобы прийти в себя, так отряхиваются собаки, вылезая из воды. Мой охотничий азарт действительно был похож на воду, только что он накрыл меня, как самая настоящая волна.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 Давненько мы с тобой свежего мяса не ели, ronhul. Банда сиреневых отреагировала на его предложение тихим отчаянным воем. Как ни странно, слова Хехельфа не показались мне шуткой. В то же время они меня серьёзно не шокировали. Более того, я всерьёз задумался над его предложением. "Да ну их", наконец сказал я. "Резать, свежевать, жарить. Это же до вечера работы, а я спать хочу".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 Он имел в виду несчастного разбойника, застрявшего на вершине дерева надолго, если не навсегда. Темнокожий Хо говорил на кунхе гораздо лучше, чем я по-бунапски. То есть выступать с торжественной речью на коронации очередного ванда ему вряд ли бы позволили, но объясняться с ним оказалось вполне возможно. Пока мы перекусывали перед сном, Са Уздана Па, как его звали, Збифчоу поведал нам драматическую историю своей Одиссеи. Оказалось, что он был одним из первых моряков народа хорий, решившимся на большое морское путешествие. Лодки, по его словам, у них были хорошие и лёгкие в управлении, просто его соплеменники никак не могли взять в толк, зачем куда-то ехать. Поначалу всё шло хорошо, парень в одиночку благополучно добрался до Халкондоина, Продал там какие-то ковры, о которых он говорил, с такой горделивой нежностью, с какой счастливой матери рассказывает подругам о своих детях, хорошо устроившихся в жизни. Потом Сауз Данапа отправился в обратный путь, и вот тут-то начались несчастья. Сначала на его лодку напали стромосляпские пираты, которые, впрочем, смертельно испугались темной кожи Сауз Данапа, не стали брать его в плен, А в тот же день высадили на каком-то пустынном побережье